Глава 861. Дети DAO. Выбравшись из загробного мира, Ван Бола знал только свой уровень культивации, но понятия не имел о буро в боевой мощи. Он мог только строить догадки на основании предыдущего опыта. Сделанный им вывод звучал следующим образом: "Хоть он и не достиг стадии планеты, практика мэтой стадии стоит дважды подумать, прежде чем связываться с ним. Победить его будет очень-очень очень непросто". Потому что от настоящих практиков стадии планеты его отличало только отсутствие присосчиваем давления и поддержки планеты. Он ещё не соединился с планетой, поэтому его духовная энергия находилась на уровне бессмертного. Она была фундаментально слабее духовной энергии практика стадии планеты. Обычно преодолеть такую огромную разницу в силе было практически невозможно, но в теле Ван Бола это явилось невероятно глубокие запасы духовной энергии. Обычные практики великой завершённости не обладали половиной его запасов. Он мог легко убить такого практика, использовав всего 70% духовной энергии. Теперь же он задействовал её на полную. Его силу увеличивали не только императорские латы, но и магия техники у Кокошмара. С таким усилением и без того могущественный Ван Буэлэ получил беспрецедентную силу. Его глубокие резервы духовной энергии позволяли ему драться с противником, чья духовная энергия была чище его собственной. Все на поле боя уставились на вихрь вокруг Ван Буэлэ, По размеру он не уступал Ладони, сотканной из энергии практики стадии планеты. Они проследили взглядом за траекторией божественного оружия в его правой руке, а потом услышали, как была разорвана пустота. Потом пришёл чит от техники ока -ко кошмара, которая находилась в резонансе с миллионом душ и 12 императорами. Появившиеся на ладони глаза одновременно взорвались, от чего по ней прокатилась мощная вибрация. Однако в эту атаку стареш на стадии планеты вложил всю мощь своей культивации. Несмотря на силу техники Ока Кошмара, культивация Ван Боле была недостаточно высокой, чтобы полностью уничтожить магическую ладонь практика стадии планеты. Ему удалось только ослабить её. С жутким рокотом ладонь продолжила приближаться к нему. Ван Боле чувствовали мощные духовные энергии стадии планеты, могучими волнами вырывающиеся из ладони. Они сметали всё со своего пути, рассеив на жути части в ответного удара. Под их натиском Ван Боле стал отступать. Из-за этого у него не получилось завершить рубящий удар. Невольные зрители их дуэли затаили дыхание. Многие уже представили себе, как ладонь раздавит его. Ладонь – практика стадии планеты напоминала огненный шар, который пытался сжечь Ван Буале дотла. Духовная энергия Ван Буале была недостаточно сильной. Она не могла потушить пламя, как бы это сделала вода. Скорее, его энергия больше походила на туман, чем на воду. Вот только это был невероятный туман. И если клочья тумана не могли потушить пламя... Когда он вызовет целое облако, если этого не хватит, тогда огню будет противостоять море тумана. У него был припасён целый океан тумана. Он послал на встречу пульсирующая энергия ладони практика стадии планеты этот самый туман. Ладонь полностью заволокла плотная пелена. Его силы было недостаточно. Туман разрушался при контакте с ладонью, но Ван Боле обладал практически нескончаемым запасом духовной энергии. Раз первого моря тумана оказалось недостаточно, Он пошлёт 10 или даже 100, если потребуется. Духовная энергия Ван Бола взмыла ввысь и затапила круго. "Оничто же я!" громогласно приказал Ван Бола. Он дрожал, глаза налились кровью. Против магической ладони он пустил в ход всё, что у него было. Из него бурным потоком вырывалась духовная энергия стража из пылающей ладони практика стадии планеты. Это выглядело так, будто на слона напала арда муравьёв, и количество было столь велико, что гигант просто ничего не мог им сделать. Пламя стало тоскнеть, а сама ладонь мотнеть. Наконец Ван Боуле с кровожадным блеском в глазах яростно взревел. Он сжал пальцы правой руки в кулак для следующей атаки и заборнечь ещё внутри культиватор, он стал испускать яркий свет. Разрубей я! Ван Боуле полоснул божественным оружием перед собой. Раздался чудовищный грохот. Затуманенная ладонь была разрублена на две, а потом полностью распалась. Ударная волна от её разрушения прокатилась по всему полю боя. Практики обеих армий, хоть и отлетели достаточно далеко, не смогли укрыться от этой чудовищной энергии. Кашляк кровиша, та и не отлетели ещё дальше. В центре поля боя образовалось большое пустое пространство. Кроме Ван Бола, там больше никого не было. Героический образ одинокого воина отпечатался в головах многих присутствующих. Вряд ли кто-то забудет нечто столь грандиозное. Даос Гумо, Синиша или два практика на Великой Завершенности Бессмертия из Секты Небесный Дух смотрели на Ван Бола со смесью удивлений и благоговейного трепета. Убийство Бессмертного на Великой Завершенности производило не такое яркое впечатление, как отражение атаки практика стадии планеты. Одно просто удивляло, а второе вызывало неподдельные восхищения и страх. Не только они так считали. Патриарх Небесный Адлань из Секты Карающий Адлань и его противники из Секты Небесный Дух тоже не верили своим глазам, Старишный из секты Небесный Дух не сдержался и выкликнул два слова, которые уже какое-то время крутились у него в голове. «Дитя Дао! Это невозможно! Это же захолустный уголок девятнадцатого домена!» Поражённо выкликнул глава секты. «Здесь находится только цивилизация Божественная Ока! Как в этом примитивном мире могла появиться легендарная Дитя Дао?» Титулы с приставкой Дао не относились к практикам, которые готовились перейти на стадию планеты, и они не могли бы выиграть. Это звание получили гении из могущественных фракций дао-домена или влиятельных семей бесконечного клана. Эти избранные гении являлись редчайшими самородками, в развитие которых семьи и целые фракции вкладывали немыслимое количество времени и сил и ресурсов. Из них делали будущих лидеров целых поколений. В бесконечном дао-домене таких гениев называли «детьми дао». В сравнении с обычными практиками они находились на совершенно другом уровне – Они могли сражаться с практиками с более высокой культивацией и обладают немыслимыми запасами духовной энергии. С раскрытием потенциала они становятся авторитетнейшими фигурами в своих фракциях и семьях, корифеями дао, чь долг вести своих людей к светлому будущему. Вот почему их звали детьми дао. Старейшина из секты Небесный дух чувствовал Ван Боле культивацию поздней степени бессмертия. Тот смог отразить его атаку, несмотря на слабую культивацию, он обладал более внушительными запасами духовной энергии. Все эти факторы привели к тому, что у него вырвались эти два слова. Патриарх Небесная Длань был удивлён не меньше своих соперников, правда, его не беспокоило то, что тревожило старейшину. Сражаясь с силами вторжения, его волновало только выживание секты. Он первым пришёл в себя от шока и ринулся в бой. Голова секты и старейшина были вынуждены переключить своё внимание на него. Агрессивная атака Патриарха Небесная Длань не дала ни тому, ни другому нанести удар по Ван Боле, но это не относилось к самому Ван Боле. Он не собирался оставлять без внимания такую угрозу, как старейшина. С блеском в глазах он посмотрел прямо на него. «Как я могу не ответить на твою любезность? Не думаю, что папочка не может ничего тебе сделать только потому, что ты находишься на стадии планеты!» С холодным блеском в глазах Ван Буэлэ выбросил руку вперёд. У него загудела голова, когда кисть практика стадии планеты в звёздном пламени внезапно пошевелилась. Один из трёх пальцев оторвался и мгновенно исчез, возникнув над головой Ван Буэлэ. Палец был кроваво-красного цвета, вокруг потрескивали молнии, бурлила безумно свирепая аура, у всех при виде пальца кровь отлила от лица. Кончик пальца повернулся и указал на старейшную секты небесный дух, космическое пространство строгнулось, сила стадии планеты накрыла огромное пространство, заставив практиков на пару секунд забыть о сражении. Потому что в этом пальце таилась истинная сила стадии планеты. Судя по всему, по силе палец был немного сильнее ладони старейшины. Стадия планеты! Небеса! Улон нянь за что? Удача самого дьявола? Или он всё это время просто скрывал свою культивацию? Он знает технику императорской семьи, может повелевать душами соплеменников, он находится на поздней ступени бессмертия, но обладает силой убить практикой на великой завершённости бессмертия и отразить атаку эксперта стадии планеты. И теперь выясняется, что у него есть ещё палец, заключённый внутри энергии стадии планеты. Практики обеих армии потеряли остатки самобладания. Слишком много произошло невероятного и удивительного. У феи Линью и многих других голова шла кругом. Среди всех больше всего были поржены Патриарх Небесная Длань, глава Секты Небесный Дух и особенно его старейшина. На лице последнего проявилась тревога, сердце жал в тиски страх, а шестое чувство предупредило «Грядёт что-то страшное». «Убей его!» Ван Булэ выполнил магический пас одной рукой и указал на старейшина.